Геот нам нечего с тобой возиться, усмехнулся один из них. Остальные тоже заулыбались. Ладно, так я и думал, упавшим голосом сказал я. Мне, если честно, я не испытал вообще никаких эмоций. Кажется, происходящее было настолько ужасно, что я попросту не знал, как мне следует на него реагировать. Если ты собираешься идти топиться, то можешь не слишком спешить.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 Равнодушно спросил я: "По мне, так самое худшее со мной уже случилось". "Ага, как же? Самое худшее ещё и не начиналось", многообещающим тоном заявил мой собеседник. "Вот узнаешь на своей шкуре, что такое гнёзда химер, тогда поймёшь, что скитания в чужом мире это просто весёлое приключение". "Что ещё за гнёзда такие?" нахмурился я. "Темница", охотно ответил он. Просто темница для химер. Это слово из твоего собственного языка. Очень удачное название для демонов, заплутавших между мирами. Для тех, кто не сумел вовремя убраться во свояси. Так это для демонов. А я-то человек, а не какая-нибудь химера, неуверенно возразил я. У себя дома, может быть. А здесь-то рум-ту-дум. Да еще и колдун каких мало. Еще бы, горько вздохнул я.